Глава двадцать пятая. Странный летательный аппарат, что появился из портала, походил на огромную шестигранную колонну, состоящую из нескольких сегментов. Эвайлон, так Геран назвал эту штуку. «Это что, корабль? Оружие?» – спросил я у него, но он в очередной раз меня проигнорировал. Вместо этого Геран вновь воспользовался оком тысячи миров и открыл проход куда-то. Шаг, и вот уже мы оба оказались в каком-то темном помещении, но таким оно оставалось совсем недолго. Практически сразу начали зажигаться огни, то тут, то там появлялись голографические изображения прямо как в фантастических фильмах. Судя по всему, мы находились в командном отсеке этого Ивайлона. И Геран явно знал, что тут к чему. От его действий все тут начало стремительно, как после долгого сна, оживать, И вот уже одна из голограмм демонстрировала гиганта, с которым мы бились. Вторая, зажегшаяся рядом, показывает нам уже крепость Анерис. «Что ты делаешь?» — спросил я, уже не особо надеясь на ответ. Геран тем временем подошел к одной панели и что-то ввел туда, используя схему, очень похожую на проклятую конструкцию, затем к другой продолжая что-то делать. И он все еще игнорировал меня». «С меня хватит!» – рыкнул я и временно постарался вернуть себе контроль. «Не мешай!» – зрычал Геран, на миг дернув рукой. «У меня не получилось в полной мере взять бразды правления над телом. Все, что у меня вышло, это оттолкнуть его от панели управления. Скажи, что ты делаешь!» – потребовал я. «Сам смотри!» – поморщился Геран и направился к креслу, которое находилось в самом центре помещения. «Стоило ему занять место в нем, как перед нами появились новые голограммы со множеством данных, смысл которых я не мог понять. Великан тем временем отвлекся от шагающей крепости Анерис и сосредоточил внимание на новом объекте в небесах. Он сообразил, что дотянуться до нас не сможет, поэтому проявил креатив, подхватил оторванную ногу и запустил ее прямо в нас». Геран нажал на какую-то кнопку и в тот же миг запустил какой-то магический аналог ракет. Их были сотни, и все они вихрем устремились в летящую на нас на полной скорости ногу. Сотни взрывов разнесли снаряд в каменную крошку. «Впечатляет», — одобрил я его действия. «Эвайлон создан на основе технологий создателей. Наконец-то дал хоть какие-то пояснения бывший вестник. Вернее, он был создан ими». Но я его перековал под себя еще во время войны. Рад, что он все еще на ходу. Но он разрежен, и многого от него ждать не приходится. Но нам же хватит энергии, чтобы прикончить эту огромную штуку. Скорее всего. Геран вновь сосредоточился на работе со своими панелями, и вот и Вайлон уже готовил новую порцию смертоносных снарядов. Одноногий однорукий великан быстро понял, что не в состоянии больше ничего в нас швырнуть, поэтому пошел в банк и попытался прыгнуть на единственной целой конечности. Крепость Анейрис тем временем, пусть и не быстро, но отступала на безопасное расстояние. «Он прыгает!» — крикнул я, но Геран сохранял спокойствие, смотря как эта туша пытается оторваться от земли. «Сейчас!» — зловеще ухмыльнулся он и обрушил новый рой ракет прямо на голову гиганта, сбивая его прямо в воздухе. Зрелище было впечатляющим. Я даже присвистнул, наблюдая за тем, как они разносят Исполина на мелкие куски. И это при том, что сам Геран не использовал свои силы, как делала это Анерис для главного калибра своей крепости. Удобно. Вселяющий трепет Исполин был для Ивайлана легкой мишенью. После такой атаки от него мало что осталось, но все еще шевелилось и пыталось добраться хоть до кого-то. Вот же живучий гад! Хмыкнул я, смотря на разбитого гиганта, который не мог больше встать, но очень пытался. От его целой руки почти ничего не осталось, как и от второй ноги. В туловище имелась целая куча дыр, и вдобавок отсутствовала половина головы, но он все еще был жив, если можно использовать термин «жив» по отношению к каменному гиганту. Но в любом случае с ним было покончено. Потеряв все конечности, он не представлял для нас больше никакой угрозы. «А теперь верни контроль», – потребовал я. «А ты точно этого хочешь?» – внезапно спросил Геран. «Ты хочешь спасти свой мир, и я могу помочь». «Согласись, из нас двоих у меня гораздо больше опыта и возможностей в качестве Вестника. Я, Анерис и Тьюра. Если Ньорд еще не окончательно сошел с ума, то мы четверо можем...» «Нет, большое спасибо тебе за помощь, конечно, но ты мертв, Геран». И отдавать свое тело мертвецу я не намерен. Твое время уже прошло, и если ты так хочешь помочь, то можешь и дальше продолжать давать мне советы. Как тебе будет угодно. Геран не стал спорить, а просто отступил, позволяя мне вернуть себе полный контроль. И я сразу облегченно выдохнул, чувствуя, что вновь управляю собой. Делить тело с призраком становится все более проблемным, И как бы в итоге это ни превратилось в самое настоящее противостояние двух душ, не уверен, что смогу победить в нем. Но сейчас я решил об этом не думать, а воспользовался кольцом и открыл проход в комнату управления шагающей крепости Анерис. Хозяйка самой крепости в момент моего появления сидела чуть в стороне, окруженная слугами, и что-то устало им говорила. Тьюра же сидела прямо перед панорамными окнами, подставив лицо солнцу, и словно наслаждалась этим процессом. «Ну да, она же частично растение. Возможно, прямо сейчас проводит фотосинтез, который делать не могла, будучи пленницей в пирамиде. Там так-то света было немного. Стас, Анерис поднялась со своего места и направилась ко мне. Извините, что так неожиданно». «Значит, этот юноша и впрямь новый вестник, прикарманивший игрушки Герана», рассмеялась Тьюра, тоже поднимаясь на ноги, «И я все еще голодна!» «Я распорядилась, чтобы тебе привели пленников», коротко бросила Анерис. «Очень хорошо», — оскалилась Тьюра. Не прошло и пары минут, как мы оказались перед крепостью, где уцелевшие солдаты сгоняли в кучу таких же уцелевших, но в гораздо меньшем числе минотавров. Их всех поставили на колени стройными рядами, взяв в кольцо. «Она что, правда, собирается их сожрать?» Я вначале не поверил, Но, судя по всему, это было именно так. Тьора вышла вперед и довольно облизнулась. Из-за ее спины стали расходиться в стороны Лианы, но в отличие от тех, что она использовала для передвижения и удержания нас во время бегства, на этих имелись острые шипы, которые странно поблескивали на солнце. А Нерис не ответила, лишь недовольно поджала губы. Вестница чумы тем временем прыгнула к пленникам, тут же поражая десяток из них своими щупальцами. Зеленые отростки без труда пробивали грудные клетки минотавров и буквально за считанные секунды высасывали из них жизнь, превращая в высушенные мумии, безвольно падающие на песок. Дальше они уже сами становились частью этого песка, просто более грязного цвета. Минотавры быстро поняли, что их собираются отправить на убой, и группа самых смелых, несмотря на связанные за спиной руки, попыталась пробиться через окруживший их строй солдат. И Тьюру это словно позабавило. Она, весело смеясь, направилась именно к ним, разрывая на куски пленников лианами по пути и еще больше нагоняя ужас на этих существ. Тюра наслаждалась этим. Наслаждалась их мучениями, их болью и агонией. Она пила кровь этих существ, которым не повезло выжить до этого момента, своими древесными отростками не оставляя ни капли. Одному из минотавров она даже оторвала голову, а затем щупальцем подняла ее над собой и сцедила кровь себе в рот. Вестница чумы убила всех, не пощадив никого. «Неплохой перекус», — довольно облизнулась она. «Но едва ли этого хватит, чтобы я полностью восстановила силы. Могла бы озаботиться гораздо большим пайком для меня. Но извини, мы были заняты твоим освобождением, а эти существа не очень-то горели желанием сдаваться в плен». Чудо, что мы вообще смогли столько захватить. И все равно этого мало. Я голодала за время своего плена, и мне нужно больше корма. Нам нужна твоя помощь, Тьюра. Тут уже заговорил я, чтобы перейти на другую тему. Что ты знаешь о проклятом короле? Помимо того, что сама же и придумала эту концепцию, она не стала скрывать издевку. Он родился. Хинарим, король одного из миров. поместил свои земли на этаж бездны и использовал алую чуму как своего рода питательную среду для своей эволюции. Он превратился в проклятого короля. «Да ты что!» – заинтересовалась Тюра. «Как же я хочу на него посмотреть!» «Алая чума!» «Да, она вполне годится для того, чтобы создать такое. Я очень и очень заинтригована. Очень за тебя рад, но у меня другой вопрос. Можно ли его убить?» «Нашими силами?» — скептически хмыкнула женщина. «Если он такой же, каким я его задумывала, то однозначно нет. Он раздавит нас, как тараканов, и даже не заметит. Он не завершен. Как я понял, мы разбудили его раньше, чем ожидалось», — добавил я. «Тогда шансы есть», — на миг задумавшись, ответила вестница и улыбнулась своей жуткой улыбкой. «Но зачем нам его убивать? Хинарим ненавидит создателей так же, как мы все». Так почему бы не объединиться? Даже если он безумен, то его можно использовать как оружие. Он может послужить прекрасным проводником нашей воли, и мы заставим обрушить всю эту ярость, что кипит в нем на наших врагов. Будь он с нами во время прошлой войны, возможно, мы бы победили. Мир Стаса находится на краю гибели. Создатели запустили обратный отсчет и собираются использовать его как огромную ловушку для Хинарима. произнесла Анерис. Тогда тем более надо помочь. Обрадовалась этому женщина. Если мы вытащим его из этой ловушки, он будет нам благодарен. Ты не слышишь, Тюра? Мой мир умирает. Напомнил я. И, не понимающе посмотрела она на меня. И тут уже я рассердился. Миры рождаются и умирают. Так заведено. Пожала вестница плечами. Мой мир уже умирал, причем дважды. И оба раза я возрождала его самолично. Можешь тоже этим заняться. Найти сотню-другую плодовитых самок, перенеси их на Ивайлан и найди новый мир, где восстановишь популяцию своих соотечественников, когда родина исчезнет. Неплохой на самом деле вариант. Я предпочту спасти то, что есть сейчас», непреклонно возразил я. «Похоже, ты еще более уныл, чем Лидышка. расстроилась Юра. И все же я у вас двоих в долгу, так что дам вам маленькую подсказку. Алая чума питается хаосом, и именно поэтому Хинари пришлось запечатать свой мир в бездне, создать инкубатор из него, чтобы получить доступ к большим объемам хаоса. «Мы это знаем», — кивнул я, еще не понимая, куда клонит Тюра. «Тогда должны понимать, что хаос — штука нестабильная, и нужен определенный баланс для его удержания». «Раз Хинарим не до конца завершил превращение, то энергия внутри него должна быть нестабильна. Предлагаешь накормить его?» — вмешалась Анерис, задумавшись. «Это самый простой вариант. Вряд ли он сможет стать намного сильнее. Но если вы заставите его поглотить большое количество энергии хаоса, то есть неплохая вероятность нарушения этой самой стабильности. Его буквально разорвет от собственной силы, «Похоже на план», — хмыкнул я, почесав подбородок. «Да, но если вы решитесь на это, то советую бежать», — радостно улыбнулась Юра. учитывая, сколько сил он должен был накопить. «Вырвавшаяся энергия, скорее всего, уничтожит сразу несколько ближайших миров, а может даже выжит целый виток спирали». «Прекрасно, не правда ли?» «Значит, бежать?» «Понял», — задумался я, проигнорировав ее вопрос. Осталось только решить, куда и как именно нам его заманить.